Черской Иван Дементьич, 1845-1892. Исследователь Восточной Сибири. По происхождению поляк. За участие в польском восстании 1863-1864 годы сослан Сибирь. составил первую геологическую карту побережья Байкала предложил одну из первых тектонических схем внутренней Азии 1886 выдвинул идею эволюционного развития рельефа 1878 горная система в Якутии и Магаданской области носит название хребта Черского Иван Деменчич Черский, 18-летним юношей, принял участие в польском восстании 1863 года, за что был сослан в Сибирь и зачислен рядовым в Омский линейный батальон. Под влиянием Александра Чикановского, с которым он познакомился на этапе, а позже Потанина, он занялся геологией и зоологией. Осенью 1871 года чекановский дал Черскому рекомендацию к директору Сибирского отделения географического общества подполковнику корпуса топографов Усольцеву и вскоре молодой Сыльный получил должность консерватора и библиотекаря музея. Поселился он в маленькой Дворницкой. Его рабочий день был организован следующим образом. шестнадцать часов в день он работал семь предназначил для отдыха а один для прогулки и еды после экскурсии Черский возвращался в здание общества чтобы слушатьить лекции чекановского о геологическом строении земли и формировании земной коры от него же он получал сведения о найденных на лени ископаемых о научных открытиях в Сибири. Первая самостоятельная экспедиция Черского состоялась в 1873 году. Тогда Чикановский предложил географическому обществу поручить 28-летнему ученому ведение исследования гористой части Иркутской губернии. Вместе с Черским В экспедиции принял участие друг чекановского опытный естествоиспытатель Николай Гартунг. С июня до осени ученые исследовали Восточный Саян и Кузнецкий Алатау. Произведенные точные измерения определили высоту вершин этих гор, причем оказалось, что они намного выше, чем их до тех пор считали. Кроме богатой коллекции, Участники экспедиции собрали интересные сведения о племени Сайотов. Зимой Черский работал в музее, готовя к печати отчет об экспедиции. Это была уже его третья работа, опубликованная в известиях Сибирского отделения географического общества. Сотрудничество с издательством продлится до конца жизни Черского, и на протяжении 20 лет В этом журнале появится несколько десятков его научных статей из области геологии и палеонтологии, посвященных открытиям, сделанным на территории Восточной и Северной Сибири. Летом 1874 года Черский еще раз исследует хребет Тункинские гольцы, чтобы установить его связь с горной системой Саянов. а спустя год принимается за исследование окрестностей Бирюсы, где должны были находиться бивни Мамонта. Поиски не дали ожидаемых результатов. Бивни Мамонта еще в прошлом году были проданы начальникам железнодорожной станции какому-то купцу. Не обескураженный этой неудачей, Черский отправляется в сторону Нижнеудинска где на многие километры тянутся поросшие густым лесом горы, изрезанные многочисленными потоками. Там, среди тайги, в которую углубляются только охотники, после долгих поисков ему удалось на северном склоне в одной из пещер найти прекрасно сохранившиеся останки животных. Это были неизвестные виды медведя, а также оленя и пеструшки, относящиеся к четвертичному периоду. Для обработки найденного обильного палеонтологического материала требовалось несколько лет. Черский в ближайшее время должен был начать исследование на озере Байкал. Поэтому после двухмесячной работы в пещере он вернулся в Иркутск, привезя с собой столько ценных экспонатов, что ими заинтересовалась Петербургская академия наук, наградившая ученого серебряной медалью. В мае 1877 года Черский отправляется в Култук. Он поставил себе целью разгадать загадку происхождения озера Байкал. У выхода ангары из Байкала возвышался наподобие булавы известный шаманский камень место чудес и бурятских паломничеств. Здесь вскрывали преступления и наказывали преступников. Не было случая, чтобы кто-нибудь солгал перед лицом Байкала, потому что священное море знает все тайны и немедленно поглотило бы в свои пучины клятва преступника. Иркутский архиепископ Желая прекратить совершение этих обрядов, приказал поставить на верхушке камня крест. Буряты восприняли это враждедно, а шаманы вспомнили старую легенду о потопе. Наступит время, когда камень провалится в воду, и тогда поднявшиеся воды озера хлынут с бешеной силой и затопят Иркутск, город греха. Продвигаясь вдоль берегов Байкала, Черский припоминал разные бурятские верования, услышанные легенды. Народ создал поэтическую поэму об озере, которое на протяжении веков было его кормильцем и одновременно пугало своей величиной и таинственностью.